Ряд недоумений. Следует помнить, что накануне Второй мировой войны у власти во всех этих странах находились, если не диктатуры, то по крайней мере авторитарные режимы в заряженном антисемитизмом регионе. Исключение составляла Чехословакия, которая была либеральной демократией, двоюродной сестрой Франции и даже более развитой, чем Франция, в плане промышленности и образования. Таким образом, послевоенная советизация не происходила в мире, который изначально был демократическим и либеральным. И когда Восточная Европа начала вступать в НАТО, а затем в Европейский Союз, начиная с 1999 года, она не шла по пути, с которого невзначай ее сбил Сталин. Ее обращение к либерализму должно было быть воспринято как неожиданность. Еще один удивительный факт. Два региона или страны в Восточной Европе, которые нельзя назвать просто русофобскими – это Восточная Германия и Венгрия. В Восточной Германии определенная ностальгия по коммунизму все еще ощутима среди меньшинства, а поддержка Украины слабее, чем в других частях Федеративной Республики. Венгрия под руководством Виктора Орбана официально враждебно относится к проукраинской позиции Европейского Союза и намерена продолжать сотрудничество с Россией. Однако они являются именно теми странами, которые, как ни одна другая, противостояли России в период советского господства. В 1953 году в Восточной Германии массовыми забастовками. В 1956 году в Венгрии революцией, которую советская армия утопила в крови. Совсем недавно Восточная Германия, ГДР в то время, разрушила железный занавес с помощью Венгрии. Все те же две страны. Как только восточные немцы смогли бежать через Венгрию, открывшую границу с Австрией, пришел конец российскому господству в этой части континента. То, что эти два региона или страны сейчас наименее враждебны к России, вызывает некое недоумение. В странах Восточной Европы русофобия вполне понятна. Прежде всего в Польше, территорию которой неоднократно делили прусские, австрийские и российские соседи. Касательно последних, добавим Катынскую резню, где 4400 польских офицеров были зверски убиты сталинской Россией в 1940 году. Эти события недавней истории не должны, однако, ослеплять нас тем фактом, что коммунизм убивал прежде всего россиян и что именно россияне сами привели его к краху. Что касается прибалтийских республик, особенно самых северных, Эстонии и Латвии, то здесь также вполне объяснимо сохраняется определенная тревога. На момент распада СССР в этих республиках было значительно русское меньшинство, сконцентрированное в городах и промышленных регионах, где оно и осталось. 25% от общего населения в Эстонии и Латвии, 5% в Литве. Для них вступление в НАТО в условиях перспективы возрождения российской мощи казалось логичным и необходимым. Более того, если, как я считаю, нынешняя война приведет к поражению Запада и фактическому распаду НАТО, Литва, Латвия и Эстония могут рассчитывать на то, что станут тремя главными проигравшими в новой геополитической конфигурации Европы. Однако удивляет, что Латвия преподносит себя, или даже считается, как своего рода демократической девственницей, а значит русофобкой. Действительно, присущий Балтийским республикам национализм позволил им освободиться от российского господства после Первой мировой войны. Но Эстония и Латвия, последняя в царское время примерно соответствовала Лифляндии, в которую входила и часть нынешней Эстонии, отличались поддержкой большевизма на более высоком уровне, чем в среднем по России. На выборах в учредительное собрание в 1917 году средний результат большевиков по всей бывшей царской империи составил 24% голосов. В Эстонии они получили 40%, а в Лифляндии – 72%. Не следует забывать и о латышских стрелках, которых Ленин весьма ценил и которые сыграли столь важную роль в русской революции, как сила, поддерживавшая порядок. Проведенный в 1918 году опрос первых членов ЧК, большевистской политической полиции, предшественницы КГБ, а затем ФСБ, свидетельствует о близости латышей к коммунизму. Из выборки в 894 человека, верхний эшелон иерархии, только 361 русский – Но 124 латыша, 18 литовцев, 12 эстонцев, 21 украинец, 102 поляка и 116 евреев. Сильное представительство меньшинств в революционном учреждении само по себе нормальное явление. Но доля латышей в 13,8%, когда в Российской империи они составляли не более 2% населения, все же вызывает удивление. С антропологической точки зрения здесь нет ничего странного. Традиционная семейная структура в Прибалтике, особенно в Эстонии и Латвии, была общинной структурой русского типа, спонтанно порождавшей авторитаризм и эгалитаризм, а значит и коммунизм. Эта балтийская антропологическая среда была интегрирована в НАТО и Европейский Союз в 2004 году. Вернемся к бывшим народным демократиям, за исключением Венгрии. Существует поразительный контраст между, с одной стороны, их обидой на Россию и, с другой стороны, тем, как они простили Германию, несмотря на то, что она принесла разруху во всем регионе во время Второй мировой войны, и что Вермахт вел себя более жестоко, чем советская армия. Энтузиазм, с каким Чехии продали «Шкода» концерну Volkswagen, а не французскому «Рено», вызывает недоумение. Учитывая важность автомобильной промышленности, это был выбор в пользу вхождения в германскую сферу, из которой богемии было так трудно вырваться. На самом деле тот факт, что страны, часто становившиеся мучениками нацизма, решились на это, ставит перед историком серьезный вопрос. В минуты уныния и плохого настроения я иногда размышляю... Не существует ли в восточноевропейских странах более или менее осознанного чувства благодарности к Германии за то, что она избавила их от еврейской проблемы? Последняя странность – это в начале войны взаимная любовь, которую Польша и Украина пообещали друг другу. Долгое время Польша господствовала над более или менее обширной частью Западной Украины. Поляки были шляхтичами, а украинцы – не только крестьянами, но и крепостными. Как мы уже видели, бандеровские украинские националисты убили много евреев, но они также уничтожили много поляков. Отношения «давай поцелуемся» Фольвиль, которая преобладала до сентября 2023 года в отношениях между Польшей и Украиной, покажется естественным только тем, кто лишён исторического сознания. Комедийная пьеса 1850 года Эжена Лабиша и Эгюста Франко с песнями, куплетами и танцами. Выражение «амбрасуну фоливиль» стало ироничным, обозначая показное проявление дружбы или радости, которое позволяет забыть о разногласиях или отодвинуть проблемы на второй план. Чтобы оценить необычность ситуации и понять смысл нынешней русофобии, необходимо осмыслить глубокие исторические корни этих регионов и изучить их общую социальную динамику.